Глава 9. В себя прихожу как-то мгновенно. Что это было вообще такое? С тихим, знакомым до ужаса шипением открывается крышка медкапсулы. Э, не понял, откуда? Последнее мое воспоминание – это то, что Гор или Сет сломал мне руку и отправил в нокаут. Как еще не убил-то? А, ну вообще-то в тот момент он как раз спасал мне жизнь. Еще чуть-чуть, и я бы точно себе мозги вынес. Да, вот это меня накрыло. Интересно, с чего так пытаюсь вспомнить, о чем я там думал, сидя на камне и собираясь вышибить себе мозги? Нет, не помню. Будто вырезали кусок из памяти, и все тут». какие-то прямо вообще мутные ощущения. Не более того. Посмотреть в ней росете логи, что ли? Если честно, одна только мысль о том, чтобы попытаться, событие этих минут вызывает ярый протест на уровне подсознания. Ладно, хрен с ним. Логи смотреть не буду. А вот вопрос, как я оказался в медкапсуле и что со мной тут делали, довольно интересен. Вылезать пока не тороплюсь Сейчас К искину капсулы подключусь И всё узнаем А потом уже дальше решим как быть Надо же Сам к себе на вы начал обращаться Хе-хе Что за чёрт? Первая попытка вызвать интерфейс нейросети Я уже настолько свыкся с её наличием Несмотря на периодические проблемы с доступом Неудачно И вторая И третья Пытаюсь мысленно активировать аварийный модуль для перезагрузки программной оболочки. Ничего. Пусто. Будто у меня в голове никогда и не было никакой нейросети. Да что за ерунда творится? Паника. Пытаюсь активировать хоть что-то, но ничего. Моя голова совершенно пуста. Вот это мне уже совсем не нравится. Будь у меня стандартный девайс, то можно было предположить, что его просто удалили. Но небольшой такой нюанс. Моя сеть мало того, что аварийная, так ещё и сильно разросшаяся под воздействием вируса мутагена. Её нельзя удалить из организма. Точнее, чисто технически, конечно, можно, вместе с мозгом и нервными окончаниями, пронизывающими всё тело. Но тогда я бы точно уже не очнулся. Угу. Или мой мозг плавал бы в банке с физраствором, изображая из себя биоскин. Но нет. Я даже на всякий случай ущипнул себя за бедро, проверяя, не галлюцинации ли это всё. Больно, и тело слушается команд без проблем. Чертовщина полнейшая. Так, а встать-то я смогу? Лежу в медкапсуле все это время. Может, у меня ноги отказали. Кстати, модель незнакомая. Хм, странно, но куча разученных баз данных в моей голове. Какие-то отрывки остались. Точнее, вспомнить при желании весь ассортимент медицинского оборудования, производимого теми же аграфами, допустим, могу. Но это уже не структурированный каталог, к которому я привык ранее. А набор знаний, беспорядочный. Как если бы я краткий конспект листал. В полном обалдении от письма. при зашедшего, стараюсь ни о чём не думать. В избежании, так сказать, усаживаюсь на задницу и начинаю осматриваться. Где я и что со мной? А, лягушонок, очнулся наконец-то. Из стандартного противопоперегрузочного кресла, установленного у стены отсека, в котором находится медкапсула, видимо, заметив моё движение, поднялся мужчина в незнакомой форме. Именно в форме: строгий китель, брюки, никакого привычного комбинезона, будто со старых фотографий в историческом музее сошёл. Правда, не вспомню, какого именно периода и государства, но точно такой фасон мне попадался. Да и шеврон на правом плече, шеврон. Я даже не расслышал, что там мне говорит мужчина, хотя голос узнал. Это Гор. Интересно, где его напарник? Не видно что-то. Дай бог с ним. Эй, ты как себя чувствуешь-то? Опять переклинило? Снова в капсулу могут уложить. Гор подошёл ко мне вплотную и щёлкнул пальцами возле лица, привлекая внимание. А что? Чёрт, заклинился на шевроне и всё тут. Определённо эту эмблему я уже видел. Но вот где, не помню. Говорю ты как? Может, тебя ещё в капсулу на недельку загнать. Гор, поняв, что я его услышал, отходит в сторону, давая мне возможность выбраться из аппарата. Нормально. Нет, не надо. Металлический пол неприятно холодит ступни. Ещё влажный после раствора медкапсулы. Брррр. То, что я голый, это вообще ерунда. Давно отвык стесняться после медкапсулы-то. Даже Рину не стеснялся. А тут вообще мужик. Абсолютно всё равно. Где это я? Вспомнить эмблему так и не получается. Ладно, может всё же вспомню потом. Оглядываюсь вокруг. Хм. Ну, определить, что за помещение, труда не составляет. Спас капсула. Правда немного нестандартная и рассчитана на трёх членов экипажа, но тем не менее, определить получается без проблем. Три лежемента, реаниматор, панель управления, в углу пищевой синтезатор и небольшой закуток туалетной комнаты. Почему-то сейчас открытый, но в любом случае это точно спасательная капсула. В принципе, то, что она больше привычных, меня не удивляет. Всё же корабль Угорь был нестандартным, сильно нестандартным. В моём спасательном модуле Гор пожал плечами. Есть хочешь? Странно ведёт себя так, будто он со своими дружками пытался меня убить. Да, после капсулы всегда жрать хочется. На полу комбес валяется. Оденся и идём есть. Не сильно меня впечатляют голые мужики. А сейчас разговаривает, будто ничего и не было. И вообще, мы с ним закадычные друзья, в крайнем случае, давние приятели. Точнее, совсем не впечатляют. Гор, рукой указав на лежащий рядом с капсулой свёрток технического комбинезона, спокойно отвернулся и пошёл в сторону пищевого синтезатора. Сюр какой-то. Понимаю, что ничего не понимаю в происходящем. Как я здесь оказался? Что с ней, с этой сетью? В конце концов, почему Гор так спокоен? Неужели не думает, что я не стану его атаковать, типа в благодарность, что он мне жизнь спас? Хм. А ведь и правда, не буду. Ладно, будем посмотреть, как любил иногда приговаривать дядя. Подхватываю комбинезон и быстро одевшись, подхожу к кредному столу, на котором уже стоят две стандартные порции: какая-то каша и стакан с соком. Чёрта, ведь и правда, жрать хочется, прямо не вмоготу. Да ты не стесняйся, угощайся. Извини, разносолов не держу. Только вот синтезатор имеется. Эх, сейчас бы коньячку, да под лимончик. Гор взял свою порцию и направился к лыжементу. Стульев тоже нет. Если хочешь, можешь здесь сесть. Усевшись на край своего противоперегрузочного кресла, ставит поднос с едой на колени и указывает мне на соседний. Черт, вообще ничего не понимаю. Может у меня это предсмертные галлюцинации или сотрясение мозга. Все же удар в незащищенную голову, да еще усиленный сервоприводами с компаниями, Афандора рукой мог бы и не такие последствия оставить. М да. Немного подумав, всё же принимаю предложение Гора. Беру поднос со своей порцией и направляюсь ко второму лежементу. Нет, как не пытаюсь определить, с каких заводов выпустился этот модуль. Не получается. Производитель неизвестен. Не росеть работала бы тогда. Пожалуй, ещё мог найти в базах. А так никаких предположений. Для агравов слишком минималистично, для людей слишком технологично. Примерно так. Давай знакомиться, что ли? Дождавшись, пока я устроюсь поудобнее, Гор оторвался от еды и посмотрел на меня. А, лягушонок. Как звать величать-то тебя? Так мы вроде знакомы, Гор, если не ошибаюсь, пожимаю плечами. И почему лягушонок? решаю поинтересоваться, почему он называет меня таким странным прозвищем. Мой собеседник, когда я его назвал Гором, едва заметно поморщился. Хм, чего это? Не любит собственное имя? Надо запомнить, вдруг пригодится. Лягушонок. Слегка задумавшись, Гор всё же поясняет: В детстве. Чёрт, как же давно это было. Он усмехается, чуть скривив уголки губ, но серые глаза остаются такими же жёсткими и внимательными, будто через прицел смотрит. Так вот, в детстве отец мне часто ставил разные мультфильмы, в основном старые. И был среди них один, о мальчике, которого вырастила стая волков. Так вот, у него там в друзьях всякие животные другие имелись: медведь, пантера и удав. Старый мудрый ка гор отпивает глоток сока, делая паузу. Складывается ощущение, что много говорить он не любит и не умеет. Ну, да с таким-то взглядом, как тот у Дав, только не мультяшный. Бррр. Кого-то он мне напоминает. Но вот кого? Этот Удав, в общем, так называл ребёнка. Чем ты мне напоминаешь того человеческого детёныша лягушонок? И да, не называй меня гором. У меня имя есть. Расцслав. Можешь звать Рост или Слава, как тебе удобнее. Неожиданно в конце тебя рады, Гор, или как он там сказал, Рост меняет тему. Макс. Макс Грай. Совершенно машинально называю себя, обдумывая сказанное Ростиславом. Что-то знакомое было в его коротком пересказе, будто я где-то это уже слышал. Чёрт, в который раз жалею, что нейросеть не работает. Ну вот и познакомились. Рост аккуратно допив сок, ставит его на поднос и поднимается с лежамента. Вот чёрт, он уже поел, а я ещё даже не прикоснулся к еде. Вот и желудок говорит, что нужно срочно исправлять ситуацию. Поглощение безвкусной питательной массы из синтезатора удовольствия, конечно, не доставляет. Но голод проходит. И это уже неплохо. Даже настроение налаживается. Эх, будем жить. Наверно. Все же я пока еще не знаю, где именно нахожусь, что с моей нейросетью, и почему так странно ведет себя гор. Тьфу ты, рост. А, плевать. Мне привычнее и удобнее гор. Буду его так называть. Для себя. Убрав за собой, возвращаюсь к жиμενту и останавливаюсь, наблюдая, как Рост что-то просматривает на пилотском терминале, развёрнутом перед ним. Понять не могу, значки незнакомые, точнее, обозначения, конечно, стандартные, проверка систем, но вот язык, на котором сделаны надписи, мне не знаком. Точно, чем-то похож на агравский, но, пожалуй, только алфавитом. Но даже не владея языком, понимаю, что спасс-капсула явно не в космосе, потому что активна только система фильтрации воздуха. боевой щит, двигатели, реактор, всё это вырублено. Рост, щёлкнув на пару значков, сворачивает голограмму, поднимая взгляд на меня. Вижу, что тебя разрывает от непонимания. Ну давай, спрашивай, только сядь. Не люблю, когда на душой стоят. Поворачиваешься так, чтобы видеть меня полностью. Э, так просто? Я думал, он продолжит вести себя, будто ничего особенного не произошло. Хм, но раз он сам решает ответить на мои вопросы, почему бы и нет? Присаживаюсь на лежамент, прокручиваю в голове вопросы, решая, с чего начать. Пожалуй, с самого основного. Что с моей нейросетью? Снова глушится. Да, в данный момент меня больше всего волнует именно это. Как ни крути, а без активного девайса как без рук. С ней расетью. Да ничего особенного. Я её удалил. Рост спокойно пожимает плечами. Зачем? В смысле, как? Вот такого я точно не ожидал, учитывая, что как сильно изменилась нейросеть во мне, по сути, став полноценным органом. Такое просто невозможно. Но об этом я уже говорил. Честно скажу, растерялся. Так зачем или как? Рост снова усмехается, глядя на мою потерянную физиономию. Ладно, по порядку расскажу. Зачем? Затем. Ты вообще в курсе, что аварийную нейросеть нельзя больше года в голове таскать? Судя по списку изученных тобой баз, должен быть Автоматически киваю на его замечание. И кто вообще додумался поставить аварийку на голую? Ее же обычно ставят поверх первичной сети, а не в чистый мозг. Кто тебя так не взлюбил, что сотворил такое? Дядя... Задумавшись над словами Роста, ковыряясь в памяти, без нейросети перелопатить весь массив данных по имеющейся теме задача прямо, скажем, не из лёгких. Хм, а ведь точно. Мне всё же удаётся вспомнить информацию по поводу аварийки. Её и правда нельзя оставить на чистый мозг. А если даже пришлось то необходимо заменить в специализированные медкапсулы не позднее, чем через полгода, иначе необратимый процесс личности наступает, и человек превращается в прямом смысле в овощ. И почему эти данные прошли мимо моего внимания? Хмм, потому что они имеются лишь в высокоранговых специализированных базах, а их я разучивал как раз перед тем, как мы с Ириной на станцию прибыли и просто не успела разобраться, что да как. Черт, но почему я тогда еще не сошел с ума? Я же не какие-то жалкие полгода с такой штуковиной в голове проходил, а несколько лет. И ничего, вполне адекватен. Ага, временами. Вспомнить только последнюю попытку вышибить себе мозги, после которой я и очнулся в этом месте. Так прям точно не сошел. Три раза. Ха-ха. Вообще такая информация об аварийке считается секретной, и о всех побочных эффектах известно только высокоранговым специалистам. Ну да, кто в здравом уме захочет, чтобы ему установили в голову мину замедленного действия? А вдруг не удастся уложиться в сроки, и сеть успеет совершить своё чёрное дело? То-то и оно. Таких самоотверженных мало найдётся. Инстинкт самосохранения с развитием разума никуда не делся. Продолжаю насиловать свой мозг, но ничего понять не получается. Всё, что удаётся достать из памяти, я должен был умереть ещё в системе Арда. Если посчитать, сколько времени я находился вне медкапсулы, как раз чистого времени полгода и наберётся. Возможно, как раз медкапсула и снимала последствия воздействия нейросети. Непонятно, что Погрузившись в себя, не сразу понимаю, о чем спрашивает Рост. Говорю, и чем же ты его так прогневил, что он тебе такую незавидную участь уготовил? Серые глаза Ростислава, чего меня так имя-то это цепляет? Будто душу рассматривают. Так себе ощущения. Вирус. Я был заражён, когда мы с ним покидали планету. Дядя сказал, что установка аварийки единственный шанс удержать вирус под контролем. Чуть замявшись, в памяти возвращаясь в тот самый момент на борту нашей галоши. Как же давно это было, отвечаю, В общем-то, в тот момент действительно так и было, учитывая ограниченность наших ресурсов. Да и потом вовремя не получилось сменить нейросеть, честно признаюсь, сугубо по моей вине. Угу. Это когда я не знаю всей предыстории, чуть не убил Ники на станции в Содружестве. Да, дуракам везёт, в который уж раз убеждаюсь в правоте этого утверждения. Ничем иным, кроме везения, то, что я всё ещё живой, нельзя. Это как выиграть джекпот в лотерее, даже не участвуя в ней. Хм. А ты разве не на станции заразился? Расцлав задумчиво хмурит брови. Нет, мы и планету покинули в надежде, что в содружестве сможем найти лекарство. Не знаю почему, но где-то в подсознании я внезапно понял, что этому росту можно доверять. И ещё, я почувствовал, как тогда на корабле при течь, его эмоции Интерес, задумчивость, лёгкое сочувствие, но нежелание мне навредить. Похоже, проснулись мои пси-способности, про которые я уже и забывать начал. Вообще, чувствую я себя непривычно. Вроде тело моё, и в то же время не моё. Какое-то странное такое состояние. Вот как. А давай-ка ты мне всё подробно расскажешь. Ростислав, не мигая, уставился точно мне в глаза. С самого начала. Хм, с самого начала? С самого начала? Теперь я задумался еще сильнее. Нет, почему бы и не рассказать, собственно говоря. Чувствую, что он не желает мне плохого. И интерес его не простое любопытство. Нет. Ростислава и правда заинтересовала мое пояснение. Ощущаю резкое усиление интереса с его стороны. Если до этого Рост скорее просто пытался поддержать диалог и найти контакт, то сейчас он похож больше на охотничью собаку, почувствовавшую след. Что такого в сказанном, мне лично непонятно. Но Рост прямо весь напрягся. Ладно, попробуем его любопытство удовлетворить. Только вот с чего начать?